Морфологический разбор имени существительного. План разбора. Пункт 1. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. Начальная форма. Именительный падеж единственного числа. Постоянные признаки. А. Собственное или нарицательное. Б. Одушевленное или неодушевленное. В. Род. Г. Склонение. Непостоянные признаки А. Падеж. Б. Число. Пункт 3. Синтаксическая роль. Образец разбора Редеет облаков летучая гряда. Александр Сергеевич Пушкин. Устный разбор. Облаков. Существительное. Во-первых, оно обозначает предмет чего Облаков. Начальная форма Облако. Во-вторых, Имеет постоянные морфологические признаки – нарицательное, неодушевленное, среднего рода, второго склонения. Употреблено в родительном падеже во множественном числе – это его непостоянные признаки. В-третьих, в предложении является дополнением, подчеркивается пунктирной линией.